«Тёмный цветок, влюбленный в ночь. Падение в яму грешников. Часть первая». С каждой фразой селянь все сильнее ощущал опасность. «Все назад! Не приближайтесь к нему и не обращайте внимания на его слова!» Остальные поспешили прислушаться и в панике разбежались прочь. А лицо в земле, усердно улыбаясь, продолжало уговаривать. «Эй, ну же, не уходите! Зачем вы так со мной? Я ведь тоже человек, я ничего вам не сделаю!» Однако следом произошло непредвиденное. Один из торговцев, возможно, решив во что бы то ни стало добыть лечебные травы для спасения соратника, осторожно подобрался поближе к лицу и нагнулся, чтобы подобрать пучок травы Шаньюэ, что прежде от испуга обронил. Глазные яблоки лица в земле немедленно повернулись в его сторону и ярко блеснули. Селянь в душе воскликнул «Беда!» и бросился к торговцу с криком «Оставь! Вернись назад!» Вот только было уже слишком поздно. Лицо в земле внезапно разинуло рот, из которого со свистом вылетело что-то ярко-красное, скользкое и гладкое. Ужасно длинный язык. Селянь, схватив торговца сзади за ворот, потянул его на себя, но штуковина, вылетевшая из рта лица, оказалась на удивление длинной. С противным звуком, разрывающейся плоти, она проникла в ухо торговца – Принц ощутил, как сильно задрожало тело торговца в его руках, несчастный спустил короткий выкрик ужаса и, подергивая конечностями, повалился коленями на землю. Длинный язык, молниеносно вытащив через ухо жертвы большой кусок чего-то, истекающего кровью, сжался и вернулся в рот лица в земле. Чавкая и смеясь, разевая окровавленный рот, лицо визгливо расхохоталось, словно своим смехом собиралось опрокинуть крышу разрушенного дворца государя. Вкуснятина, <смех> вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина. Ох, как я голоден, как я голоден. Пронзительный и резкий голос в купе с кровавыми прожилками, которые заполнили глазные яблоки, представляли собой поистине омерзительную картину. Человек, зарытый здесь более 50 лет, стал единым целым с колдовскими землями этого государства и окончательно превратился в иную сущность. Селянь разжал правую руку, в которой держал воротник торговца, и уже вознамерился нанести смертельный удар мерзкой твари, как вдруг лицо в земле снова завопило. «Генерал! Генерал! Они здесь! Они здесь!» С ревом еще более свирепым, чем рык дикого зверя, с небес сверзилась темная фигура, которая тяжело приземлилась прямо перед селянем. Когда это произошло, казалось, что вся земля вокруг содрогнулась от удара. А стоило фигуре выпрямиться, как всех остальных присутствующих, накрыла огромной тенью, что она отбрасывала. Этот человек оказался поистине громадным. Смуглая кожа цвета темного железа, грубые черты лица, походящие на звериную морду, грудь и плечи защищены доспехом, ростом 9 чи, чуть больше двух метров. Проще было назвать его гигантским прямоходящим волком, чем человеком. А следом за первым с крыши дворца спрыгнул еще один, двое, трое, более десятка человек. Все эти люди, как на подбор, оказались рослыми и крупными мужчинами. Каждый держал на плече палицу, тщательно утыканную острыми волчьими зубами. Так что создавалось впечатление, что перед путниками выстроилась волчья стая, обернувшаяся людьми. Оказавшись на земле, они окружили торговцев в саду плотным кольцом, словно стеной из огромных стальных башен. Воины Баньюэ. От них исходили эманации темной энергии, что ясно давало понять, воины уже давно мертвы. Селянь напрягся всем телом, Жоя приготовилась действовать в любой момент. Однако воины Баньюэ, увидев путников, не спешили бросаться в бой и убивать их. Вместо этого... Они оглушительно расхохотались и начали перекрикиваться на незнакомом языке, который звучал весьма и весьма странно, как будто язык во рту приходилось сильно закручивать. То была речь государства бань -Юэ. Проговорив на нем 200 лет, до сего дня селянь почти полностью позабыл язык бань -Юэ. и все же после недолгого повторения вместе с саньланом ланом у могилы генерала он с легкостью понял, о чем говорят воины – ведь их голоса звучали подобно грохоту колокола, да и общались они довольно грубо, используя самые простые слова. Вначале Селянь услышал, что все воины Баньюэ называют самого первого генералом, затем различил в разговоре слова «взять под стражу» и «временно оставить в живых», после чего глубоко с облегчением вздохнул и шепотом обратился к остальным «никому не предаваться панике. «Воины Баньюэ пока не собираются никого убивать. Кажется, хотят отвезти нас в другое место. Ни в коем случае не действуйте опрометчиво. Я не могу гарантировать, что одолею их. Будем действовать по ситуации». С первого взгляда на воинов становилось ясно. Справиться с ними крайне трудно. Каждый, как на подбор, крепкий и толстокожий. И даже на то, чтобы задушить одного из них при помощи Жоэ, придется потратить немалое время». А если учесть, что воинов здесь пара десятков, одолеть такую ораву явно непросто. Кроме того, Селяйн должен был учесть присутствие нескольких простых смертных рядом с собой, поэтому ему пришлось временно занять наблюдательную позицию. Сань Лан молчал, остальные и так не проявляли особенной активности. Более того, пожелай они совершить необдуманный поступок, все равно не могли решить, какой именно – Поэтому лишь закивали, сдерживая подступившие слезы. И только лицо в земле все не переставало вопить. — Генерал! Генерал! Позволь мне покинуть эти земли! Я помог тебе схватить врагов! Отпусти меня домой! Я хочу домой! Увидев воинов в Баньюэ, лицо страшно разволновалось, и принялось визжать и горько всхлипывать, не в выкрикивая вместе с речью центральной равнины незнакомые слова языка Баньюэ. который, возможно, кое-как запомнила, просидев в этой земле в качестве удобрения более 50 лет. Воин Баньюэ, ростом в 9 чи, которого остальные назвали генералом, увидев, что в земле кривляется и вижит какая-то тварь, кажется, тоже посчитал ее омерзительной, поэтому нанес удар палицей, вонзив острые шипы прямо в голову существа. Лицо издало пронзительный виск, а когда палица поднялась на своих шипах, она вытянула наружу из земли повисшее на них лицо, осуществляя его желание покинуть эти земли. Вот только вместе с лицом и шеей далее из земли показалось вовсе не человеческое тело, а жуткого вида белые кости. Случившееся напугало торговцев до такой степени, что они закричали от ужаса, окровавленное лицо сползло с шипов палицы, Затем, взглянув на собственное тело, кажется, столь же сильно перепугалась. Хватанув ртом холодного воздуха, оно заголосило. «Что это? Что это такое?» Селянь тактично напомнил. «Это твое тело». Если хорошенько прозмыслить, все станет ясно. Этот человек пролежал зарытым в пустынной земле пятьдесят с лишним лет. Его плоть и кровь давно без остатка впитали корни травы шаньюэ. Несъеденным остался лишь скелет. Лицо из земли, не в силах в это поверить, не унималось. «Это же невозможно! Мое тело вовсе не такое! Это не мое тело!» Голос его сделался резким и яростным, да и в целом картина была страшной и печальной, поэтому селянь покачал головой. Сань Лан же прыснул со смеху и саркастично заметил. «Тебе только сейчас свое тело начало казаться странным?» Но тогда что за штуковина только что высунулась из твоего рта. Она не показалась тебе необычной. Лицо из земли немедленно возразило: «Э, Что в этом странного? Всего-то всего-то язык немного длиннее, чем у обычных людей. Насмешку угадывалась даже на кончиках бровей Саньлана. Он ответил «Ха -ха, точно, немного длиннее! Ха -ха». Лицо из земли воскликнуло Да, лишь немного длиннее! Просто он постепенно вытянулся за столько лет! «Пока я поедал летающих и ползающих насекомых, чтобы выжить, лишь поэтому он стал таким». Возможно, когда его только закопали в землю, человек был еще жив, и чтобы хоть как-то выжить, изо всех сил высовывал язык, чтобы поймать пролетающих и проползающих мимо насекомых. Но постепенно он перестал быть человеком, и язык его становился все длиннее, а его пищей вместо насекомых стали вещи куда более ужасные. Тем не менее, будучи все это время закопанным в землю, лицо не видело своего тела и теперь совершенно не могло принять того факта, что больше не являлось человеком. Оно всячески пыталось объясниться. «У некоторых людей языки бывают длиннее обычного», — Сайн-Лан улыбнулся. При взгляде на него селяня пробрало неописуемым холодом. Улыбка юноши наводила на мысли о бессердечности, с которой мучитель собирается содрать кожу с чужого лица. Сань Лан спросил. «Ты все еще считаешь себя человеком?» Существо из земли словно услышало в вопросе угрозу. Оно внезапно заволновалось и закричало. «Конечно я! Человек я! Человек!» С криками оно изо всех сил засучило руками и ногами, превратившимися в белые кости, пытаясь ползти по земле. Возможно, выбравшись, наконец, наружу, она ощутила неподдельную радость и с безумным смехом завопила. «Я возвращаюсь домой! ха, -ха! Я могу вернуться! ха, -ха, -ха Раздражающий пронзительный смех в конце концов надоел генералу воинов Баньюэ. Один удар ногой, и череп существа из земли раскололся на части. Его крики «Я, человек!» прекратились. Раздавив надоедливое существо, генерал что-то крикнул остальным воинам. И те размахивая палецами, из волчьих зубов и прикрикивая на группу торговцев, стали выгонять их из дворца в другое место. Селянь пошел впереди. Саньлан, как обычно, последовал за ним. даже сейчас, следуя под конвоем толпы воинов Баньюэ, подобных демонам во плоти, шаги юноши оставались неторопливыми, словно он вышел прогуляться. Селянь все это время искал повод, чтобы с ним заговорить. И вот, спустя некоторое время пути, когда воины бань Юэ снова начали переговариваться между собой, а на пленников перестали обращать внимание, принц тихо произнес. «Они называют своего командира генералом. Только вот неизвестно, кто он такой». Как и предполагался Лянь, услышав вопрос, Сайн-Лан все же ответил. «К моменту гибели государства бань Юэ генерал остался только один. Его имя...» Если перевести на наш язык, будет звучать кэмо, – высекать жернова. Селянь переспросил. кэмо? мо Имя действительно звучало весьма странно. Сань Лан объяснил. «Именно так. Говорят, он был слабым и хилым ребенком, и потому люди часто его обижали. Тогда он поклялся стать сильнее, а в качестве тренировок высекал из кусков скалы мельничные жернова, потому и заполучил такое имя». Селянь не удержался от мысли. «Но почему бы тогда не назваться Дали, силач?» Саньлан добавил. «По легенде, Кэмо являлся самым бесстрашным полководцем за всю историю государства Баньюэ, ростом в девять чи недюжиной силы. Кроме того, он служил верным защитником советника Баньюэ». Селянь спросил. «И после смерти остался таковым, а теперь он ведет нас к советнику Баньюэ?» Саньлан ответил. «Возможно». Что, если там их поджидает еще больше воинов Баньюэ? Как же тогда вырваться из плена? Еще неизвестно, что стало с Наньфеном, который взял на себя риск отвлечь тех двоих. Торговцы ведь уже собирали траву Шаньюэ, но как теперь доставить ее отравленному старику до истечения 24 часов? Селянь шел, погруженный в размышления, но все же замечал, что генерал Кэмо ведет их все дальше и дальше к окраинам. В конце концов, они оказались на самом краю государства Баньюэ и только здесь остановились. Селянь застыл, поднял взгляд наверх и увидел несравнимо высокую стену из желтой глины, которая возвышалась над ним, словно великан. Целью воинов оказалась та самая яма грешников. Даже прожив некоторое время вблизи государства Баньюэ, на самом деле принц довольно редко наведывался в город, и, разумеется, никогда не приближался к яме грешников, а теперь, оказавшись перед ней, ощутил, как дрогнуло сердце. С наружной стороны гренобитной стены оказались выдолблены примитивные ступени. Поднимаясь по ним наверх, Селянь все смотрел вниз, оглядывая окрестности невооруженным взглядом, пока, наконец, к нему не пришло осознание, в чем крылась причина того странного чувства в душе». Его бросило в дрожь вовсе не от понимания, что яма являлась местом страшных пыток и казней, а также не от предположения, что их всех сейчас столкнут на дно ямы. Эта дрожь основывалась исключительно на ощущении присутствия мощного магического поля. Яма грешников была расположена и спроектирована таким образом, что являла собой задуманное кем-то весьма сильное магическое поле. И это поле – имело лишь одно действие – не позволить упавшим в яму людям выбраться оттуда. Не позволить выбраться означало, что даже если вниз сбросить веревку или поставить лестницу, а человек на дне ямы, схватившись за спасительный шанс, доберется до половины, магическое поле придет в действие, и несчастного снова сбросит вниз. Селянь, не подавая вида, дотронулся рукой до стены ямы и прошел так немного – чтобы выяснить, из чего она построена. Оказалось, что стены лишь издалека кажутся гренобитными, а на самом деле представляют собой несравнимо твердый камень. Вполне возможно, также защищенный каким-то заклятием, ведь его наверняка очень трудно пробить. Когда ступени под ногами закончились, процессия оказалась на самой вершине ямы грешников, и чувство, что посетило их при виде картины, открывшейся с края желтых стен, можно было описать лишь словом потрясения. Вся яма грешников представляла собой высокие стены, что окружали ее с четырех сторон. Каждая стена в длину около 30 джанов, в высоту около 20 джанов, в ширину примерно 4 чи. Четыре стены устрашающе возвышались над землей, окружая огромное пустое пространство. Над пустотой не было ни платформ, ни перекладин, на которых можно было бы стоять. Уже стемнело. И дно огромной чернеющей ямы разглядеть не представлялось возможным, из темноты то и дело поднимался холод и запах крови. Оказавшись на краю высоченной стены, где не было никаких ограждений, за которые можно ухватиться, и шествуя по ней на высоте в несколько десятков джанов от земли, никто из пленных торговцев не смел опустить взгляд вниз. Однако спустя некоторое время впереди показался длинный шест, установленный вертикально, с висящим на нем трупом. Именно этот шест они видели ранее, еще снизу. Мертвое тело казалось очень маленьким и принадлежало девушке в черных одеждах, изодранных в клочья. Девушка висела на шесте, уронив голову на грудь. Селянь знал, что этот шест использовался специально для подвешивания преступников, которых воины Баньюэ хотели преднамеренно опозорить. Зачастую тюремщики срывали с такого преступника одежду и глышом подвешивали на шест, где несчастный умирал от голода или жажды, после чего его труп качался на ветру, жарился на солнце, мог под дождем и от пустынных бурь. Конечности его либо сгнивали, либо отрывались и падали вниз. В целом смерть весьма и весьма неприглядная. Труп девушки пока не сгнил. Наверняка она умерла совсем недавно и, возможно, была одной из местных жительниц. Тот факт, что воины Бань Юэ даже совсем молоденькую девушку подвесили в подобном месте, подтверждал их невероятно жестокий и бесчеловечный характер. А Джао, Тянь Шен и остальные торговцы, увидев подобное, побледнели и застыли на месте, не решаясь идти дальше. К счастью, Кэмо не стал подгонять их. А Он развернулся к яме грешников и издал громкий долгий крик куда-то вниз. Селяню это показалось странным. Принц подумал, зачем понадобилось так кричать. В следующий миг он получил ответ на свой вопрос. Словно в ответ на зов Кэмо одна яма чернеющей непроглядной тьмой, прозвучал многоголосый рев. Похоже не то на тигров, не то на волков, не то на иных монстров. Не то на рев морских волн бесчетным множеством голосов этот рев оглушал любого, кто его слышал. Торговцы на краю стены перепугались настолько, что едва могли устоять на ногах. А селянь крайне четко расслышал среди этих звуков еще и шорох камней и песка, который сыплется на землю. В яму грешников сбрасывали только преступников. Неужели с одной ямы на зов КМО отвечают их неупокоенные души? Внезапно Кэмо выкрикнул снова, и на этот раз селянь, внимательно прислушавшись, распознал не просто бессмысленный рев. Это были не проклятия и не ругань, а напротив, скорее, слова поддержки. Принц мог совершенно точно утверждать, что услышал слово «братья». Затем Кэмо обратился к воинам, что вели селяне и остальных, и смысл фразы принц понял предельно точно. Генерал произнес следующее. «Сбросим только двоих». Торговцы, даже не понимая смысла сказанного, все же примерно догадались, что собирались сделать войны, поэтому их лица моментально побелели. Селянь, видя, что те от ужаса скоро не смогут стоять, выступил вперед и тихо произнес. «Не волнуйтесь, что бы ни произошло далее, я буду первым». В случае, если придется прыгать в яму, принц, несмотря ни на что, пойдет первым, чтобы осмотреться внизу. Все равно на дне его не ждет ничего нового, либо ядовитые твари или дикие звери, либо свирепые призраки и озлобленные духи. Как бы то ни было, селяне невозможно убить ни ударом о землю, ни когтями, ни зубами, ни ядом. И если внизу не бурлящая лава и неотравленные воды, нырнув в которые обращаешься трупом, то вполне возможно, что спрыгнув в яму, принц не окажется в слишком незавидном положении. Кроме того, с ним была Жоя. И хотя ленту не получится использовать, чтобы выбраться наружу, по причине существования магического поля, все же, в том случае, если воины Баньюэ сбросят вниз кого-то еще, лента поможет человеку спуститься». Комо приказал остальных увести и взять под стражу? Значит, пленники временно окажутся в относительной безопасности. Все-таки посреди пустыни не просто изловить живых людей, нельзя же съедать их всех в один присест. Наверное, остальных оставят про запас, чтобы съедать их постепенно. Селянь уже все продумал, когда внезапно кое-кто рядом с принцем не выдержал. С тех пор, как они поднялись на вершину ямы грешников, кроме селяне и саньлана, сохранивших обыкновенное выражение лиц, всех остальных било дрожью, особенно Аджао. Вероятно, Аджао решил, что раз смерть неизбежна, лучше встретить ее мужественно в бою, и потому юноша сжал кулаки и внезапно ринулся вперед, врезавшись головой прямо в кэмо. Кажется, в этот порыв он вложил всю свою готовность унести за собой жизнь врага, то есть столкнуть Комо в яму. И тот, даже несмотря на крепкое телосложение, напоминающее несокрушимую башню, от удара, полного предсмертной решимости, пошатнулся и едва не оступился, шагнув на три шага назад. После чего генерал страшно разгневался и ответным ударом отбросил Аджао прочь. Глядя, как юноша... Падает в темную глубину ямы, торговцы завопили от ужаса. Не удержался от выкрика и селянь «Хаджао!». Внезапно из черной ямы, дна которой разглядеть было невозможно, раздались радостные выкрики, а потом жуткие звуки безжалостного чавканья и разрываемой плоти. Словно злобные демоны остервенело отбирали друг у друга пищу. Лишь по звукам становилось ясно – юноша по имени Аджао уже никогда не вернется живым. Даже Селянь не ожидал подобного развития событий и теперь пребывал в полнейшем замешательстве. Вначале принцы мучили серьезные подозрения, что Аджао является подчиненным советника Баньюэ, что он намеренно заманивает путников в древнее государство Баньюэ, а также, что именно этот юноша, тот самый человек, которого 50, а то и 60 лет назад видела лицо из земли. Поэтому принц никак не мог ожидать, что юноша окажется первой жертвой воинов Баньюэ. Разве можно выжить после подобного прыжка? Возможно ли, что прыжок в лапы смерти подстроен, но ведь все они уже являлись пленниками воинов Баньюэ. А если Аджао действительно служил советнику Баньюэ, Теперь он находился в выгодном для себя положении, а значит, мог сорвать личину и гордо показать всем истинное лицо. Для чего устраивать лишнее представление и подстраивать собственную смерть? Подобный поступок не имел совершенно никакого смысла. Но тогда зачем Аджао атаковал Кэмо? Разве это не было столь же бессмысленным шагом к смерти? В голове селяня все еще роились спутанные нити предположений, когда воины Бань начали искать новую жертву, которую собирались столкнуть вниз. Кэмо взмахнул рукой, указывая на Тянь Шена. Один из воинов немедля протянул к юноше лапы, чтобы схватить несчастного. Тянь Шен от испуга загласил «Помогите! Не трогайте меня! Я...» Селянь решил не тратить больше времени на размышления. Вышел вперед и произнес «Генерал, постойте!» Стоило Кэмо услышать фразу, прозвучавшую на языке Баньюэ, на его смуглом лице отразилось неподдельное удивление. Он сделал воинам знак остановиться и заговорил с селяням. «Ты умеешь говорить на нашем языке? А откуда ты сам?» Селянь мягко ответил. «Я прибыл из Центральной равнины». Он мог бы солгать, сказав, что родился в государстве Баньюэ, но подобный ход был бы слишком рискованным. Ведь еще неизвестно, насколько восстановился его язык Баньюэ, стоит кому поговорить с ним подольше, и правда все равно раскроется. Кроме того, уже по виду принца можно было понять, откуда он явился. Народ Баньюэ всем сердцем ненавидел лжецов и обманщиков. Если принца уличат во лжи, итог будет еще более неприятным. Вот только для людей Баньюэ Любой выходец из центральной равнины являлся кровным потомком династии Юнань, армия которой уничтожила их государство. Стоило Кэмо услышать, откуда прибыл Лянь, на смуглом лице генерала сверкнула вспышка гнева, остальные воины Баньюэ принялись выкрикивать всяческие проклятия и оскорбления. Селянь расслышал лишь ничтожество, лжец, сбросить его вниз, но ничего более. Кэмо произнес... Наша страна исчезла в песках двести лет назад. Ты не из нашего народа, но знаешь наш язык. Кто ты есть на самом деле?» Селянь, не сдержавшись, бросил взгляд на совершенно безмятежного юношу и подумал. «Надеюсь, в том случае, если мой рассказ окажется недостаточно складным, можно будет пойти на крайние меры и попросить Саньлана о помощи». Принц уже приготовился начать заговаривать зубы воинам Баньюэ, как вдруг с чернеющего дна ямы вновь раздался свирепый громогласый рев. Твари, обитающие внизу, кажется, уже расправились с телом Аджао, но все еще не насытились, стройным ревом выражая жажду свежей крови и плоти. Кэмо взмахнул рукой, будто вновь собираясь схватить Тяньшена, когда Селянь опять его прервал. «Генерал, позвольте мне стать следующим». КМО наверняка никогда раньше не слышал, что в подобной ситуации кто-то просил стать следующим. Его глаза расширились до размеров бронзовых колокольчиков, а в голосе прозвучало изумление. «Ты станешь следующим? Почему?» Селянь, разумеется, не мог ответить честно, потому что я не боюсь. Принц выбрал более соответствующий ситуации ответ. «Генерал, «Все эти люди всего лишь ни в чем не повинные проезжие торговцы. Среди них даже есть ребенок». Кемо, послушав его, холодно усмехнулся. «Когда армия государства Юнань омыла кровью наше государство, вы почему-то не задумались, что среди нас также есть безвинные торговцы и дети?» Гибель государства Баньюэ произошла 200 лет назад. С тех пор по обе стороны границ давно сменились многие поколения. Однако... Для воинов бань Юэ, которые стали умершими пленниками застывшего времени, месть не могла исчезнуть следом за сменившейся династией. Кэмо добавил «Ты слишком подозрительный. Я собираюсь задать тебе вопросы. Тебя сбрасывать нельзя. Хватайте другого». В таком случае иного выхода нет. Селянь приготовился довести дело до конца и вначале спрыгнуть в яму, чтобы доказать серьезность намерений. Но тут... Саньлан рядом с ним внезапно шагнул вперед. Сердце принца подскочило, он повернулся и посмотрел на юношу. Тот стоял, сложив руки на груди и безразличным взглядом, как будто думая о чем-то своем, обозревал яму грешников, которой не видно дна. В душе селяня невольно зародилось не очень хорошее предчувствие. «Саньлан?» В ответ на его зов юноша повернул голову и слегка приподнял уголки губ со словами «Все в порядке». А потом сделал еще шаг вперед, оказавшись на самом краю опасного обрыва. Сердце селяня беспорядочно задергалось вместе с глазом. Он произнес «Постой, сайлан, просто не двигайся». Юноша стоял на краю высокой стены, полы его красных одежд шумно трепетали от ночного ветра. сайн взглянул на принца, улыбнулся и произнес «Не надо бояться». Селянь сказал «Ты сначала отойди оттуда, отойди от края, и я перестану бояться». ответил «Не волнуйся, я покину тебя ненадолго. Очень скоро мы сможем увидеться снова». Селянь произнес «Прошу, не надо». Фраза повисла в воздухе «Юноша». сохраняя позу со сложенными на груди руками, сделал еще шаг, легко оттолкнулся от земли и в одно мгновение исчез в неизмеримо глубокой темноте. В момент прыжка юноши запястье селяня сорвалась с жоя. Обернувшись белой радугой, она попыталась схватить силуэт юноши, но скорость падения оказалась быстрее, и белая лента, не зацепив и уголка одежды, печально вернулась на запястье принца. Сялянь так и рухнул на колени, с его губ сорвался крик в пустоту. «Сань Лан!» Ни единого звука в ответ. И после того, как юноша спрыгнул, из ямы не раздалось ни звука. Воины Бань Юэ на стене рядом с принцем начали громко перекрикиваться, явно пораженной случившимся. «Что же такое творится сегодня?» «Раньше приходилось хватать пленника, чтобы сбросить его вниз». А эти наперебой выскакивают друг перед другом, а если их не сбрасывают, прыгают сами. Генерал Кэмо громогласным криком приказал воинам угомониться, а селянь, увидев, что Жоэ не удалось схватить Саньлана, не успел даже подумать, так и бросился вниз, в яму грешников. Принц уже находился в воздухе, когда сзади его кто-то схватил за шиворот, подвесив над пропастью. обернувшись селянь увидел что генерал Кэмо, предупреждая его прыжок протянул руку и схватил принца не давая упасть селянь подумал хочешь присоединиться славно упадем вместе так даже лучше подчиняясь мысли принца жоя словно белая змея с шорохом плотно обвела руку генерала а затем и все его тело стоило комуо столкнуться с загадочной белой лентой, Похожие на демоническое создание, на лбу его явственно проступили черные вены, а мышцы в одно мгновение раздулись в несколько раз, как будто он пытался таким образом разорвать ленту, в плену которой оказался. Селянь намертво схватился с комо, когда боковым зрением внезапно уловил кое-что весьма странное. Труп, висевший на длинном шесте, вдруг пошевелился и приподнял голову. Воины Баньюэ, которые также заметили это, с громкими криками и палецами наперевес бросились в атаку на труп, ну а девушка в черных одеждах, шевельнувшись каким-то никому неизвестным образом, развязала веревки, на которых была подвешена, спрыгнула с шеста и молниеносно бросилась навстречу воинам. Словно порыв черного ветра, она пролетела по краю стены, быстро и безжалостно сбивая на своем пути всех воинов, которые с жуткими криками повалились вниз. Увидев, что его солдаты упали в яму грешников, Кемо разразился гневными ругательствами. Бронился он чрезвычайно грубо, используя нецензурные выражения, которые селяню были не слишком понятны. И все же самую первую фразу принц разобрал. Кемо выругался. «Опять эта мерзавка». В следующий миг его ругательства прервались, по той причине, что Селянь внезапно приложил силу и вместе с Комо сверзился вниз, в яму грешников, в яму, из которой невозможно выбраться. Падая, комо своим яростным ревом, едва не оглушил селяня. Чтобы спасти уши, принцу пришлось отозвать Жоя и ударить Комо ногой посильнее, чтобы тот отлетел подальше. Затем Селянь отправил Жоя наверх в надежде, что лента зацепится за что-то. чем можно смягчить падение, и удара о землю, во всяком случае, будет не слишком травматичным. Вот только яма грешников была устроена без изъяна, как и магическое поле вокруг нее, и Жоэ не просто не могла дотянуться до верха, но и не нашла ничего, за что можно ухватиться на стенах ямы. И когда селянь уже решил, что сейчас разобьется в лепешку, как и множество раз в прошлом, а после нескольких дней не сможет оторвать себя от земли... Произошло непредвиденное. Во тьме сверкнула серебристая вспышка. Спустя мгновение пара рук легко подхватила принца. Человек этот несравнимо точно подгадал момент. Казалось даже, что он прямо-таки специально поджидал внизу, чтобы поймать селяня. Одна рука обхватила принца за спиной, обняв за плечи, а другая подхватила под колени, аккуратно и легко остановив бешеное падение с высоты – Селянь, еще не оправившись от внезапного прекращения полета, все еще ощущал головокружение и рябь в глазах, поэтому невольно ухватился за плечи невидимого спасителя и выпалил. «Саньлан?» Кругом стояла тьма, в которой невозможно было что-либо различить, как невозможно было различить и того, кто поймал принца. Однако те слова неподконтрольно сорвались с губ Селяня. Не получив ответа, Принц провел рукой по плечам и груди незнакомца, пытаясь убедиться в догадке. Он спросил снова. «Сайнлан, это ты?» Возможно, потому что сейчас они оказались на самом дне ямы, запах крови здесь стал настолько сильным, что от него можно было потерять сознание. Селянь, все еще не понимая, где оказался, продолжал беспорядочно трогать спасителя руками, пока не добрался до твердого кадыка – Лишь тогда к нему пришло внезапное осознание своих действий. В мыслях пронеслось «Виноват, виноват, что же ты я делаю?» И принц отдернул руку со словами. «Это ведь Саньлан, да? С тобой все в порядке? Ты не поранился?» Спустя недолгое молчание принц наконец дождался ответа юноши. В предельной близости от него раздался низкий и глубокий голос. «Все в порядке». По неизвестной причине селяню показалось, будто голос – которым сказана эта фраза неуловимо отличается от обычного Темный цветок влюбленный в ночь падение в яму грешников часть вторая. Селянь спросил: Саньлан с тобой правда все в порядке поставь меня на землю Саньлан однако возразил: Не поставлю Селянь удивленно подумал: почему же неужели на земле что-то есть? Пары рук все еще крепко держала принца, ни на миг не собираясь отпускать. Селянь даже вознамерился осторожно толкнуть Сайнлана в грудь, но тут же вспомнил, как мгновением ранее бесцеремонно ощупал юношу, добравшись до твердого выступа на шее, и потому незаметно убрал руку. Селянь сам не мог понять почему. Несколько сотен лет он и не ведал, как пишется слово «неловкость», а теперь как будто чей-то голос в душе предупреждал его «лучше всего не давать волю рукам и вести себя приличнее». Внезапно с противоположной стороны ямы раздался крик полный скорби и негодования, затем перешедший в надрывное. «Что с вами стало?» – голос кричал на языке Баньюэ, и в нем явственно угадывался генерал Кэмо, которого селянь потянул за собой вниз. Генерал уже являлся мертвецом и, разумеется, насмерть не разбился, лишь сильно ударился о землю и, возможно, оставил после себя яму в виде человеческого силуэта. который и застрял. А когда выбрался, начал громко кричать «Что с вами? воины, Братья мои, что же с вами стало?» Когда генерал кричал со стены ямы, снизу ему явственно отвечали бесчисленные голоса, словно на самом дне толпились злые духи, бушующие яростью от голода. Но теперь, именно в этот момент, селянь отчетливо осознал, что кроме гневных, и полных горя, выкриков Комо, осталась лишь мертвая тишина. Он даже не слышал ни дыхания, ни биения сердца Сань-Лана, который находился в непосредственной близости от принца. Внезапно Селянь замер, на мгновение перестав дышать, и заметил кое-что неправильное. Да, он крепко прижимался к Сань-Лану, но все же совершенно не мог расслышать дыхание и биение сердца юноши. Комо снова взревел. «Кто убил вас?» «Кто вас убил?» Когда Аджао упал вниз, с одной ямы раздались жуткие звуки поедания живого человека, а когда упал Саньлан, снизу не долетело ни звука. Кто же еще мог их убить? Наверняка Кэмо тоже понял это и выкрикнул «Вы уничтожили моих воинов! Вы заслуживаете смерти! Я должен вас убить!» Вокруг стояла кромешная тьма. И все же Селянь ощутил приближающуюся к ним опасность, а он пошевелился и произнес "Саньлан, осторожно!» Саньлан ответил «Не обращай на него внимания». По-прежнему держа принца на руках, он легко шагнул в сторону, кажется, развернувшись. Во тьме Селянь услышал тоненькое эхо звона «Динь-динь», весьма приятное на слух, мелодичное, но при этом звонкое, которое спустя мгновение исчезло. Бросок Кэмо пришелся в пустоту, но вскоре он напал снова, пытаясь их схватить. Саньлан еще раз проворно и легко увернулся от атаки. Руки Сяляня невольно скользнули наверх, крепко обнимая Саньлана, неосознанно хватаясь за одежду на его плечах. Тем временем пары рук, что держала принца, делала это чрезвычайно надежно, даже во время резких поворотов. Вот только селянь время от времени чувствовал, что на руках находится что-то холодное и твердое, от первого прикосновения к чему принц невольно застыл. В бескрайней черноте вокруг сверкнула серебристая вспышка, раздался звук летящего по воздуху острого лезвия, а затем гневные крики Кэмо. Кажется, генерал государства Баньюэ был тяжело ранен, но все же оставался на удивление отважным. Он не отступился – и снова налетел на них, словно гневный порыв ветра. Селянь позвал. Жоэ. Послушная приказу, белая лента вылетела вперед. Раздался хлопок, словно Кэмо в воздухе совершил кувырок от атаки Жоя и упал. После удара о землю Кэмо взревел. «Вас двое! Двое на одного, это подло!» Селянь подумал. «Ты собирался нас убить, а теперь вспомнил о честности в бою». «Какая разница, двое на одного или не на одного, подло или нет, а своя жизнь дороже. Сначала расправимся с тобой, потом поговорим». Сань Лан же усмехнулся, совершенно при этом не улыбаясь, и произнес «Тебе не победить даже один на один, не стоит вступать в бой». Последняя фраза предназначалась Селяню, поскольку тон голоса сделался немного тише, а также исчезла насмешка, что присутствовало в первой фразе. Селянь ответил. — Хорошо. Затем снова спросил. — Лан: не лучше ли будет поставить меня на землю? Я ведь мешаю тебе. Сань Лан же возразил. — Не мешаешь. Тебе не следует спускаться. Селянь, не сдержавшись, выпалил. — Ну, почему я не могу спуститься? Ведь не могло же статься, что юноше просто нравилось сражаться с человеком на руках. Как бы он ни презирал противника, все же подобное было лишним. Юноша ответил лишь одним словом. «Грязно!» Селянь никак не ожидал услышать именно такую причину, причем высказанную столь серьезно, что принцу она даже показалась смешной. Кроме того, Селяня посетила труднообъяснимое чувство: Где-то в груди возникло неописуемое ощущение легкого жара. Принц произнес, «Но ведь ты не можешь все время вот так держать меня на руках!» Сайнлан ответил, «Очень даже могу!» Селянь сказал, это просто ради шутки, но фраза Сайнлана на шутку совершенно не походила, поэтому принц озадаченно замолчал, не зная, как на нее реагировать. Пока они обменивались репликами, Кэмо вновь настойчиво атаковал их в темноте. Сайнлан, очевидно, обеими руками держал принца, но все же каким-то неизвестным способом отбивал удары Кэмо, заставляя его отступать. Отшатнувшись назад, Кэмо проревел. «Это мерзавка приказала вам!» Однако закончить фразу ему не удалось. Раздался громкий звук удара, и грузное тело с грохотом свалилось на землю, наконец, не в силах снова подняться. Услышав удар, Селянь произнес. «Саньлан, не убивай его покамест. Если мы хотим выбраться отсюда, боюсь, придется выяснять у него, как это сделать». Саньлан в самом деле перестал наносить удары и остановился, отвечая принцу. Я и не собирался его убивать, в противном случае он уже давно был бы мертв. В яме грешников вновь воцарилась тишина. Помолчав немного, Селянь спросил. Сайнлан, все случившееся здесь внизу, твоих рук дело? Несмотря на непроглядную темноту вокруг, судя по запаху крови и убийственной ци, что буквально застилало дно ямы, а также по состоянию Кмо, который едва с ума не сходил от негодования и скорби, можно было явственно представить, что же здесь все-таки случилось. Спустя некоторое время тишины Сялянь услышал ответ Саньлана. «Да». Ответ вполне ожидаемый. Помолчав, Селянь со вздохом произнес. «Ну, что сказать?» Прозмыслив, принц все-таки начал проникновенно вещать. «Ох, Саньлан...» В следующий раз, когда увидишь такую яму, ни в коем случае больше не смей необдуманно прыгать в нее. Я не успел даже удержать тебя и совершенно не понимал, как мне дальше следовало поступить Сайнлан, казалось, слегка поперхнулся, будто не ожидал от принца подобных слов. Когда юноша вновь заговорил, тон то его голоса зазвучал немного странно. «Ты больше ничего не хочешь спросить?» Сялянь ответил. «Что бы ты хотел, чтобы я спросил?» Сань-лан сказал: Например, человек ли я. Селянь потер точку между бровей и ответил: Насчет этого, мне кажется, нет никакой нужды спрашивать. Сань-лан уточнил, да? Нет нужды? Сялянь ответил: Да. Разве она есть? Человек или нет? Это ведь совершенно неважно. О! Селянь все еще в объятиях Сань-лана сложил руки на груди и пустился в рассуждение. Общаясь с человеком, нужно обращать внимание на то, подходите ли вы друг другу, на сочетание ваших характеров, а не на то, кем вы являетесь. «Если ты мне понравился, этого не изменить, будь ты хоть нищий попрошайка. Если ты мне не понравился, сделайся ты хоть императором, я буду ненавидеть тебя по-прежнему». «Разве так не должно быть? Проще этой истины и придумать сложно, поэтому нет нужды спрашивать, так?» Саньлан рассмеялся. Ха -ха, да, твои слова действительно весьма разумны». Селянь воскликнул: "Ну вот видишь!" и посмеялся вместе с Саньланом. Посмеяться-то посмеялся, но все это время принцу что-то казалось ненормальным, и теперь он вдруг понял, что именно. Саньлан ведь все еще держал его на руках, и принц, к своему ужасу, сам того не заметив, привык к подобному положению. Осознание смерти подобное. Сялянь тихонько кашлянул и произнес: "Слушай, Сайнлан, давай поговорим об этом позднее. Может, все-таки для начала поставишь меня на землю?" Сань-лан, кажется, улыбнулся, затем ответил: "Подожди." он пронес Сяляня на руках еще немного вниз и только потом осторожно отпустил. Принц коснулся ногами твердой земли и произнес: "Спасибо тебе." Сайнлан ничего не ответил ему. Селянь, поблагодарив, поднял голову наверх. В темно-синем небе висела ослепительно прекрасная убывающая луна. Только теперь, когда ее окружала рамка ровного квадрата, людям внутри казалось, что они похожи на лягушек, что смотрят на небо с дна колодца. Принц попробовал еще раз забросить Жоэ наверх. Как ожидалось, лента взвелась в воздух, но потом ее словно задержала невидимая сила. жоэ отлетела прочь не в силах дотянуться до края стены Сайнлан произнес вокруг ямы грешников стоит магическое поле селянь сказал я знаю просто хотел проверить ведь если не попробовать так и будешь надеяться попусту интересно как дела у людей наверху неужели та девушка в черных одеждах также сбросит их вниз Он рассказал Саньлану, как девушка, висящая на шесте, внезапно пришла в себя, бросилась в атаку и столкнула вниз всех воинов Баньюэ. За разговором принц решил сделать пару шагов вперед, но вдруг наступил на что-то, кажется, на чью-то руку. Едва не споткнувшись, сялянь быстро пришел в равновесие, но Саньлан все же поддержал его под локоть со словами «Осторожнее». Не уделяя этому особого внимания, юноша произнес «Я же говорил здесь грязно». Селянь уже понял, что значило это грязно, и ответил. «Ничего, я просто зажгу пламя на ладони, чтобы осмотреться, затем буду принимать решение». Сайнлан ничего не ответил. Внезапно неподалеку вновь раздался голос Кэмо. «За то, что вы служите этой мерзавке, бесчисленные души безвинно погибших жителей нашего государства проклянут вас в веках». Селянь повернулся на звук и задал вопрос на языке баньюя: «Генерал Кэмо, кто же все-таки это, о которой вы говорите?» Кэмо с ненавистью в голосе прокричал. «К чему эти притворные вопросы? Это та чародейка!» Селянь спросил снова. «Та заклинательница, что прогуливается по городу?» Кэмо со злостью громко сплюнул. По всей видимости, ответ был положительным. Селянь задал еще вопрос. «Но разве вы не служите советнику Банюэ? Его слова взбесили Кэмо. Тот выкрикнул «Я никогда не буду снова ей служить! Моей пощады мерзавка не дождется!» Затем из его рта посыпались градом неразборчивые проклятия. Кэмо от злости заговорил чрезвычайно быстро, настолько, что селянь в конце концов совершенно растерялся, не в состоянии понять ни слова. Пришлось тихонько попросить, Саньлан, Саньлан! Саньлан ответил: Он бронится. Говорит советник, предала их государство, открыла городские ворота, чтобы впустить армию центральной равнины, которая истребила всех жителей города. Потом столкнула его братьев в эту чертову яму. Он бы повесил ее еще тысячу раз, десять тысяч раз. Селянь торопливо прервал его: Постой. Как такое может быть? Две детали совершенно выбиваются из общей картины. Во-первых, под заклинательницей, что прогуливается по городу, селянь имел в виду женщину в белых одеждах. Но сейчас Кэмо то и дело называл советника Баньюэ мерзавкой, которая к тому же столкнула в эту чертову яму его братьев. Тем же ругательством Кэмо назвал и девушку в черных одеждах, которая смела в Баньюэ вниз со стены. А услышав последнюю фразу «повесил бы еще тысячу раз», селянь внезапно осознал, что они обсуждают, совершенно разных людей. Во-вторых, так значит, советник Баньюэ оказалась предателем государства Баньюэ? Селянь перебил Кэмо. «Генерал, советник Баньюэ, о которой вы говорите, подвешенная на шесте над ямой грешников девушка в черных одеждах?» Кэмо вскричал «Кто же еще это может быть, кроме нее?» Вопреки ожиданиям, именно девушка в черном, подвешенная на шесте, словно труп, оказалась настоящим советником Баньюэ. Но кто же тогда заклинательница в белом, что праздно прогуливается по городу и обещает убить их всех до одного, и кто ее спутница в черном? И как вышло, что девушка в черном, обладающая столь необыкновенной магической силой, что позволила ей в одно мгновение сбросить со стены несколько десятков свирепых и бесстрашных воинов Баньюэ, оказалась подвешена над ямой грешников».